Глава 96 Монстры, Часть 1. Имей в виду, Дридн. Орки сильны и будут сражаться вдвойне упорней, если твои удары лишь ранят их. Удостоверься, что их головы будут отрублены. Он вспомнил этот голос: его вели две вещи: голос и его инстинкты. Пока он следовал этим двум вещам, враги рано или поздно начинали молить о пощаде. Иногда он убивал своих врагов. Иногда оставлял их в живых. А затем он отправлялся искать следующего противника такова была его рутина. Два мяча были одновременно отброшены назад. Это была сумасшедшая сила. Дридон вновь поднял свои парные клинки и бросился вперед. Все его удары были акцентированы на атаку, а его мечи будто танцевали. Он следовал определенному ритму, и каждое мгновение выискивал брешь в защите противника. В конце концов, ядро врага было обнаружено, а потом ду ду дом Они отскочили снова. Этот орк был другим. Его темп постоянно менялся. Лицо Дридена застыло. Орк, стоящий перед ним, держал в руках громоздкий двуручный меч. Тем не менее он был невероятно быстрым. Величественный двуручный меч перемещался с востока на запад и с запада на восток. Его траектория была непредсказуемой. Дриден едва пробил защиту ратуши, но теперь был оттеснён за торком. «Нам не стоит крушить это здание», — усмехнулся орк. Дриден тоже рассмеялся, а он притворялся, что улыбается, но внутри весь кипел. Ему было совершенно невесело, это сражение было каким-то неправильным, он покрепче сжал свои парные клинки, Двуручный меч был большим и тяжёлым, а потому Дридену нужно было пробиться в самый центр своего врага. «Ха!» — его два меча метнулись вверх, словно подхваченные ветром цветочные лепестки — Дриден ожидал, что его атака попросту разорвёт тело противника, однако прямо перед его носом, откуда ни возьмись, оказался двуручный меч. Огромное давление заставило его броситься вниз. Дриден остановил свою атаку и покатился по земле. Он едва успел избежать вражеского лезвия. Тёмный эльф поднялся со своего места тяжело дыша. Это и вправду было невесело. Сражение всегда должно было походить на улицу с усторонним движением каждая атака одного из воинов должна была вызывать суету у другого однако его удары никак не влияли на орка скорее то ему постоянно приходилось защищаться двурочного меча Дридан снова сжал свои парные мечи сумасшедшие ублюдки!» – раздался чей-то голос разорвавший тишину Люди, стоявшие вокруг попросту не могли понять что сейчас происходит Дриден покачал головой и вновь встал в стойку Орк также мог войти в зону как и он Нет, ему удавалось сделать это более свободно, чем Дридену. Ничего весёлого, просто ещё один не самый удобный противник. «В чём дело?» – спросил орк. Дриден уставился на это отвратительное лицо. Глаза орка съели ещё более яростно, чем прежде. «Улыбнись!» И Затем фигура орка исчезла. Дриден потерял своего врага, а затем перед его носом появился двуручный меч. Это было взрывное ускорение которая, казалось, превосходила даже пространственный прыжок. Этого нельзя было избежать, и по всему телу Дридена зазвенела тревога. Он инстинктивно активировал магию своих скеметаров, и вокруг него развернулся защитный купол. Дудум! Ха-ха! Глаза орка округлились, тем не менее на щите начали формироваться трещины, и через несколько мгновений магический круг разбился в дребезги. Взмахнув ещё несколько раз своим мечом, Избавляясь от остатков магической силы, орк спросил, «И сколько раз ты можешь это использовать?» Дриден отступил назад и глубоко вздохнул. Его парные мечи тряслись, ему нужно было найти свой собственный ритм. Он должен был поддерживать поток своих атак и мешать наступать своему врагу. Это был единственный способ выиграть бой. Орки просты. Они полагаются лишь на силу, доверяя своему мастерству. Дриден вновь услышал голос своего отца. Он знал огромное множество приёмов и уловок, которые можно было использовать при помощи своих клинков. Он сделал обманное движение левым плечом и нанёс удар правой рукой. Этот трюк должен был привести к началу комбинации, позволявшей поразить врага три или даже четыре раза. Он сбивал противника с толку, а затем наносил шквал ударов, которые попросту нельзя было отразить. Он мог это сделать, он был гением. Когда он начинал сражаться с максимальной сосредоточностью, никто не мог остановить его. Он верил в себя. Однако его уловки не могли обмануть Орка. Дридену казалось, что все его мысли читаются. Лезвие разрубило воздух, и вот-вот должно было врезаться в его плечо. Скиметары закричали, и магия активировалась вновь. Если бы не волшебные мечи, он бы снова умер. Это был уже второй раз. Он уже дважды позаимствовал силу волшебных мечей, чтобы спасти свою жизнь. «Ты что творишь, идиот? Делись как следует!» «Просто разруби этого медленного орка!» – раздался голос Адена. Дридан это порядком раздражало. Он знал, что Аден не способен следить за движениями орка, но при этом называл его медленным. Тем не менее, правдой было то, что ему нужно было сражаться лучше. Дриден стиснул зубы и двинулся вперёд. Огромные размеры двуручного меча тоже были весьма раздражающим препятствием. Более того, орк пользовался им, демонстрируя поистине причудливые рефлексы, Если он пытался сблизиться, чтобы проткнуть своего врага, то моментально следовала контратака чёрным лезвием, рукоятью, а иногда его пытался укусить даже стальной пояс орка. Поэтому ему нужно было стать ещё быстрее. Дридон сосредоточился. Он оттолкнулся от земли. Он летел над землей, став 2 в три раза быстрее. Постепенно его тело ускорилось настолько, что вышло за пределы этого мира. Он был птицей, парящен над орком с распростёртыми крыльями. Птица начала пикировать на орка, всё набирая и набирая скорость. Разрубить его пополам, затем ещё и ещё. Его полёт стал размытым, а его скорость вошла в унисон с духом. Это был мир, движение в котором не останавливалось ни на миг. И двигаться в нём мог лишь Дридден. Враги, наблюдавшие за сражением, включая Родетта, попросту исчезли. Он шёл к своему противнику. Он перережет ему глотку, прежде чем тот успеет понять, что уже погиб. Это был конец. Он увидел, как глаза Крокта смотрели вдаль, и парные мечи метнулись к его шее. А в следующий момент взгляд Крокта повернулся к нему. Он усмехнулся, глядя на Дридона, отчего у темного эльфа пошли мурашки по коже. В то же время произошло нечто неестественное. В этом недвижимом мире двуручный меч Крокта начал двигаться, и он встретился с парными клинками. Им обоим удалось ускориться в ускоренном мире. Дридон тяжело вздохнул и на его лице промелькнула улыбка. Если он совершит хоть малейшую ошибку, то непременно умрёт. Двуручный меч уже оставил несколько порезов на его одежде, и тёмный эльф дважды был в шаге от смерти. Это было непередаваемое чувство. Адреналин наполнял его тело словно наркотик. «Да, да!» Орк приблизился к нему на один шаг. Дриден тоже шагнул вперёд. Словно великан, он излил своё мужество на орка, один вид которого внушал настоящий ужас. Мужество никогда не было его коньком, но, очевидно, сегодня оно ему понадобится. Орк улыбнулся, Дриден тоже ухмыльнулся, их оружие медленно двигалось, а затем они вновь скрестили свои клинки. Родетта мог в какой-то мере засвидетельствовать то, что происходило. Видеть такое было настоящей честью. «Что происходит-то?» – спросил начальник гарнизона. Однако Родетт не мог правильно объяснить это. Какое-то время Крокт оказался немного лучше, но теперь они снова стали равны. Это всё, что он мог сказать. Больше ему нечего было добавить. Битва между небом и землёй, в результате которой была уничтожена добрая половина окружающих зданий, они метались по улице, нанося друг другу рубящие и колющие удары. Все. Однако их движения были настолько быстрыми и сложными, что за ними попросту невозможно было уследить. Это была сверхбыстрая акробатика, которая брала свои корни в мире вершины мастерства. Сражение было настолько тонким, что даже одна ошибка могла привести к потере жизни. Орк и тёмный эльф танцевали, стоя на грани жизни и смерти. «Монстры!» – произнёс Родетт. Крокто использовал двуручный меч, словно он был для него ещё одной рукой, а Дриден показывал настоящие чудеса с помощью своих парных мечей. Они оба были настоящими чудовищами, которые выходили за пределы вершины мастерства. Это была битва монстров, которые могли в одиночку уничтожить целые армии. Даже тёмные эльфы, которые ничего не смыслили в сражениях, могли это почувствовать. Таким образом, никто не раскрывал своего рта. Эльфы просто стояли на своих местах и безучастно наблюдали за происходящим. Даже Аден сохранял молчание. Сражение между ними продолжалось... Родетт внутренне надеялся, что это продлится вечно. А затем, поймав себя на этой мысли, он кое-что понял. Радат улыбнулся. Когда-то он был воином, который вместе со своим полуторным мечом мог оказать влияние на ход всего боя. А потому он мог видеть больше, чем кто-либо другой, насколько увлекательной была эта схватка. Прошло некоторое время, и даже это непрерывное сражение многим начало казаться однообразным. «Аден!» – произнёс Родетт. «Что?» Подняв голову, ответил Адан, «Зачем ты это делаешь?» «Заткнись!» «Как далеко пал Радет, раз решил использовать силу какого-то бродячего орка?» «Ты безумец, воспользовавшийся сыном Хурио!» Крокта и Дриден вновь обменились ударами, а Родет и Адан продолжили разговор. «Сын того, кого ты убил, вернулся отомстить!» «Это яростное желание можно удовлетворить только мечом!» «Ты должен помнить, каким человеком был Хурио!» «Это не имеет значения!» Один сделал жест темным эльфом, стоявшим позади него с рапирами и луками. «Общая тенденция не меняется. Я получу номерагон, объединю силы с Великим Племенем, чтобы захватить Север и сделать континент землей темных эльфов». Когда Один это говорил, его глаза пылали. Так себя вели лишь сумасшедшие фанатики. Родет понял, что не сможет убедить его словами и посмотрел на свой полуторный меч. В своё время он тоже был воином, воином, который убил Хурио. «Но он не сможет в одиночку справиться со всеми этими врагами!» «Кажется, ты забыла нас, точка!» В этот момент позади него раздался чей-то тоненький голос, это был тия. Он направил генерала прямиком на группу Адена, одновременно с этим тихий Анор активировал свою силу, и по земле начала расползаться тёмная энергия. Родет усмехнулся, а лицо Адена наоборот перекосилось. «В атаку!» – прорал мятежник. С этого момента тёмные эльфы начали свой бой. Лучники начали без разбора стрелить по своим врагам, ничуть не беспокоясь о Крокте и Дридоне, в то время как солдаты ринулись вперёд. Первым пострадавшим от шальной стрелы стал Дридон, которому кто-то выстрелил из лука прямо в спину. Эльф резко развернулся и разрубил стрелу своими парными мечами. Крок, кто не пропустил этого разрыва, и нанёс удар. Пока Дридон был занят стрелой, на его голову начал опускаться двуручный меч. Дриден перехватил свои клинки и заблокировал удар, однако его положение было неустойчивым, и он пошатнулся. Дворочный меч вновь метнулся к нему, и Дриден стиснул зубы. Он небрежно сделал шаг в сторону и уклонился от дворочного меча, но Крокте не останавливался. Орк продолжал наступать, в то время как Дриден был вынужден защищаться. Преимущество постепенно смещалось в сторону Крокта. Адену видел это и приказал своим людям снова открыть огонь. Тёмные эльфы начали готовить стрелы, но в этот момент... «Дынь! Дынь! Дынь!» Аден обернулся на звук. Его источником был странный гном, стоявший рядом с радетом. Артефакт, который он держал в своих руках, каким-то совершенно непостижимым образом менялся. Дула раздвоилась, а затем расчетверилась, а сам ствол стал шире, начав медленно вращаться. Аден безучастно смотрел на четыре дула, И вот, когда скорость вращения вулкана стала достаточно серьёзной, Тиё прокричал: "Ах!" Став на колено, Тиё начал обстрел. Сопротивляясь отдаче, он распылял свои магические пули направо и налево. "Крокта, позаботься о себе!" "Нет проблем!" Крокта резко подпрыгнул. Пули Тиё врезались в то место, где только что находился Крокта. Тем временем у Дридона не было никакой информации о волшебных пулях Тиё а потому он попытался остановить их мечом, но это никак не помогло ему избежать последствий. Генерал обрушил над Риддена и тёмных эльфов всю мощь своих магических пуль. Несколько секунд беспорядочной стрельбы кратковременная атака привела к тому, что враги на какое-то время оказались недееспособными. Те же, задыхаясь от затраченной энергии, отступил назад. Затем Родетта и его гарнизон двинулись вперёд. Завязалась рукопашная схватка, но ситуация уже была под контролем мэра и его людей. Аден, который впервые в своей жизни взял в руки оружие, сдался сразу же, как только на него полотень от вражеского клинка. Крокто подавил сопротивление Дридена, в связи с чем Адену ничего не оставалось, кроме как объявить о своей капитуляции. Это был великолепный финал. Ха-ха-ха! Крокта, ты видел эту дочку? Набрав полные легкие воздуха, прокричал тия: У тебя какое-то странное выражение лица. Что, завидуешь? Ты упорно сражался? Но победу принес нам я, точка! Я! Он сделал сальто и поднял руки вверх. Это была поза на процентов, наполненная тестостероном и самоуверенностью. Те я совсем разобрался, точка!